От Моисея до Мужея Великого Собрания времен Берсидской империи, то есть с 1276 приблизительно до 445 440 -го годов до новой эры, у иудаизма был период созидания. Религия развивалась и совершенствовалась. В этот период были написаны все книги Танаха. Каждая новая книга вносила свой вклад в строительство величественного здания революционной монотеистической религии, фундаментом которого являлась Тора. Вслед за законами Торы псалмы поставили на новый уровень отношения между человеком и Творцом, а книги пророков подняли и разработали огромное количество нравственных вопросов. Но ну вот, где-то около 445 года до новой эры, мужи Великого Собрания шейха Кнеса Тагдоля остановили что имеющихся книг вполне достаточно для религиозного канона. Уже записаны законы, священная история, гимны, песни, плачи, пророчества, поучения и назидательные истории. Пора остановиться и осмыслить. За этой идеей стоял все тот же Эзра. Решение было вполне понятным и своевременным. Действительно уже наметились разногласия между мудрецами Иерусалима и мудрецами Вавилона. Уже народ еврейский оказался распыленным от Нила до Еврат, до Ефрата. Уже разрушен первый храм, уже пропали девять колен израилевых, а канона все нет. Нельзя же писать до бесконечности. Эзра с мудрецами собрал всю религиозную литературу в единый сборник Танах, который распадался на три раздела. Первый раздел – пятикнижье Иерусалима или учение Моисеева. «Тора» или «Торат Моше», оно состоит из пяти книг. В первой книга «Бытия» Берашид излагается история от сотворения мира до Авраама и дальше до смерти Иакова и Иосифа в Египте. Вторая книга «Исход» Шмот рассказывается о страдании израильтян в Египте о Моисея, исходе, о Синайском откровении, об устройстве скинии и собрания, причем излагаются главные законы Моисеевой. Третья книга «Левит» – «Вейкра», содержит в себе преимущественно законы о жертвоприношениях. В храме – законы о гигиене, о праздниках, об отношениях семейных и общественных. В четвертой книге числа «Бамидбар» – описывается скитание евреев в пустыне, еще законы и перепись населения. В пятой книге 2 Дваарим повторяются главные законы, изложенные в предыдущих книгах с прибавлением новых законов и правил в форме высоких нравственных поучений, завещанных Моисеем незадолго до своей смерти. По всей видимости, Эзра редактировал эту книгу. Второй раздел называется «Пророки» – «Невиин». Он распадается на две части. первая состоящая из книг Иисуса Навина и Ошуа, судей Самуила и царей, рассказывается история еврейского народа. Отступление его в Ханаан при Навине до разрушения Иерусалим, Иерусалима Навуходоносором и увода иудеев в Вавилонский плен. Вторая часть. Содержит книги трех больших пророков Исай, Иеши, Иеремии, и Иезекииля, Иехезекейля И двенадцати малых пророков Осии, Гошей, Иуэля, Амоса, Абидии, Ионы, Михея, Михи, Нахума, Аввакума, Хаввакума, Сафонии, Цефании, Агея, Хагая, Захарии и Малахии. Малахи. Мнение пророков, собранные в этих книгах, составляет существенное дополнение к учению Моисееву, изложенному в пяти книжья. Тора и речи пророков составляют вместе полное собрание учений библейского иудаизма. Третий раздел составили Писание, Кетубим. Здесь собраны как древние, так и позднейшие, религиозно-нравственные, поэтические и философские книги евреев. Вначале была помещена обширная книга Псалмов или религиозных гимнов, из которых многие пелись в хоре в храме хором левитов. Затем следует книга притчи соломоновых, заключающая множество мудрых нравоучений и правил поведения к ней прилагагает художественное произведение, книги Иова, где рассказана судьба старика-праведника Иова, лишившегося всех благ земных, рассуждающего о ничтожности человеческой жизни. В этих рассуждениях постепенно от простого лозунга «Бог дал, Бог взял» развивается дальше глубокомысленная нравственная религиозная философия. Следующие, затем пять небольших книг, называются «Свитками» Мегилотом. Песни-песни воспеваются от имени царя Соломона, красоты природы, любовь и счастье юности. Экклезиасте Кохелет, Соломон старости, предается мрачным размышлениям о бесцельности жизни. Маленькая книга Руф, Рут, изображает мирную сельскую жизнь во времена судей в плаче Еремии. Эйха воспевает страдания иудеев во время разрушения Иерусалима вавилонянами. Книга Эсфир, Эстер. Содержит повесть об избавлении евреев в Персии от опасных козней советника царя Амана Последняя часть отдела Писаний состоит из позднейших летописей Эзер и Нехемии Где рассказывается о жизни евреев в эпоху Вавилонского и Персидского владычеств В конце помещена была безымянная летопись хроники Девре Хаймин Где повторена история евреев от древнейших времен до конца Вавилонского ли причем добавленные элементы которые отсутствуют в книгах суд царей в этой же книге даны генеалогические списки причем списки для колена иуды вениамина и семеона гораздо детальнее чем для остальных девяти колен это может свидетельствовать о том что древние евреи полагали утраченным утраченным не 10 а именно 9 колен как сильно изра с мудрецами редактировал уже существующие тексты Мы не знаем этого точно, но известно, что сами книги Эздра и Нехемии были составлены из различных источников. Текстология Библии выделяет них четыре составные части. Документы по периоду изгнания до Эздра и Нехемии, мемуары Эзры, мемуары Нехемии, прочие документы в книгах Нехемии. Установлено, что в этих двух книгах Танаха были использованы храмовые архивы и архивы персидского дворя. Что же касается книги Даниила То эта книга при Эзре в канон не попала Так как была написана позже То есть при Эзре Танах был готов не на все, 100% Рассказы о подвигах Даниила на чужбине Ходили, правда, уже при Эзре и Целиком книгу записали и отредактировали До известного нам сейчас состояния Или около 165 года до новой эры или даже в 140-м году до новой эры. Книги пророка Ионы, как полагают большинство текстологов Библии, тоже была написана не при Эзре, а около 300-го 300 -го года до новой эры. Иногда авторы некоторых книг по истории иудаизма об этом забывают и механически пишут, что Эзре и его мудрецы зафиксировали в тонах абсолютно. Итак, религиозный канон готов. Постановление, однако, оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, оно дало четкий ориентир народу, который, согласно пророкам Исаии и Иеремии, никогда не знал, во что точно он должен верить и что точно он должен исполнять. А с другой стороны, как только развитие прекращается, как только живая мысль окосневает, неизбежно начинается застой и регресс. В любой области приложения человеческих усилий, включая религии, но этого мало. Появляется причина для расколов и сект, создается благоприятная обстановка для появления новых религий. Но вот, канон создан, и даже книги Маковеев, из строк которых весь еврейский народ черпает вдохновение в праздник Хануки, в тонах не вошли. А книга Эсфирь «Es Эстер, в которой Господь вообще ни разу не упомянут, в тонах вошла. Что же делать после того, как канон создан и его содержание закреплено высоким решением? Есть два пути. Или продолжать, несмотря ни на что, создавать новые оригинальные духов духовные произведения, или направить весь свой пыл и талант на изучение, толкование и комментирование уже написано. Свежие еврейские религиозные умы пошли по обоим направлениям, одновременно о чем и будет рассказано далее. Конец персидского владычества над евреями погружен в туман. Лишь изредка всплывают разрозненные исторические факты и малозначащие для нас имена. Так, в 340 году до новой эры наместником иудеи назначен некий Хисхиягу. В 336 году умер первосвященник Йоханан. Нисколько ничего не незначащих деталей добавляет Иосиф Флавень. Вроде бы все тихо и рутинно, если не считать постоянной грязни между иерусалимским священником за место первосвященника И тут весь ближний восточный мир и всю Персидскую империю потрясает удар невиданной силы Греки пришли